Благодаря рассказам Элеоноры Прэй о ее работе в фирме Кунст и Альберс мы получаем исключительную возможность заглянуть за кулисы самого большого во Владивостоке универсального магазина, в служебных помещениях которого неспешно течет повседневная деловая жизнь. Отнюдь немалозначимые сведения о секретарских обязанностях, перемежающиеся с легкими пересудами и слухами, показывают нам, что явилось мощным оздоровительным средством для тех, кто был издерган слишком резкими превратностями жизни – «Радость обычных будней». Все работавшие в конторе фирмы были психически травмированы прежней неуверенностью в завтрашнем дне, и всем была теперь необходима рутинная работа, связанная с выполнением регулярных обязанностей. Госпожа Прэй рассказывает, что в круг ее обязанностей входят переводы, бухгалтерский учет, налоговые ведомости и картотека. Она понимает, что ей, как другу Альберсов, придется доказывать свою профессиональную пригодность перед, возможно, критически настроенными коллегами. «Только тогда, когда господин Альберс собрался вернуться в город после двухгодичного отсутствия, она позволила себе погладить себя по головке. Я работаю куда лучше, чем когда он уехал, потому что я теперь действительно приношу пользу в конторе, а не сижу украшением из-за своего возраста, как изношенный половик». Еще более благотворно, чем аккуратное исполнение должностных обязанностей, действует на нее отношения с коллегами. Ощущается атмосфера добросердечия, что устанавливается между людьми, которые видят друг друга каждый день и вырабатывают такую форму совместной работы, которая устраивает всех. Их имена и отдельные подробности их жизни периодически всплывают в письмах госпожи Прэй. Макс Иванович Брант, господин Лимберг, мисс Блинова. Это такой коллектив, членом которого Элеонора Прей никогда прежде не была, и теперь, войдя в него, стала высоко его ценить. Время от времени размеренный ход совместной работы нарушается встрясками политического и человеческого порядка, то выражением протеста, то похоронами, но среди них по-прежнему царят доброе настроение и взаимная поддержка. Я в постоянном контакте с другими, и все постоянно меня радуют и стимулируют. Я работаю среди таких приятных, симпатичных людей, и надеюсь, что они любят меня так же, как и я их. Временами до конторы доходят случайные отзвуки и образы, напоминающие о торговых помещениях магазина. Топот ног покупателей, входящих с улицы, ледяное дыхание ветра, врывающегося в двери центрального входа, неразличимые голоса продавцов, представляющих покупателям товар. Это маленькое окошко в прежнюю буржуазную жизнь, в то, что от нее еще осталось, но и оно скоро захлопнется. 12 мая 1923 года 21 -го. Если все будет в порядке, я поступлю в контору Кунст и Альберс в качестве англоязычного корреспондента на 100 йен в месяц. Добрая часть этой великолепной суммы пойдет на уплату налогов, но ничего, по крайней мере, я буду зарабатывать на жизнь. Господин Альберс написал мне вчера, предложив это место. Надеюсь показать себя должным образом, хотя прошло уже много лет с той поры, когда я занималась конторской работой. 31 августа. Конторская работа доставляет мне такое удовольствие, что даже не могу тебе передать. Я всегда любила делать переводы, и для меня это игра. Я печатаю на машинке все письма для технического отдела и, кроме того, веду кое-что из их документации. Огромное количество этих писем на английском. 27 октября. На днях госпожа Бэя пришла в контору очень сердитая, поскольку она была в клубе Кунста и Альберса. Господин Альберс отдал клуб служащим, чтобы они делали там, что хотят. И обнаружила на столе газету, полную непристойных карикатур на Христоса, апостолов и святых. За что, когда в следующий раз пришел товарищ, отвечающий за библиотеку, она набросилась на него. Ей в этом очень помогли две другие женщины. И заявила, что подобным газетам не место там, куда постоянно прибегают их дети, которые могут это увидеть. И еще они потребовали объяснить, почему клуб выписывает такую мерзость. Библиотекарь сказал, что он и сам этого не одобряет, но если на газету не подписаться, то возникнут неприятности с профсоюзом, так что единственное, что можно делать, это убирать ее с глаз подальше, чтобы дети не могли ее видеть. 13 декабря. Ты знаешь, я пришла к заключению, что если у меня и есть причина испытывать благодарность, так это за способность получать столько подлинного удовольствия от своей работы. «Вчера весь день я печатала бумаги о том, как один пароход ходил на Камчатку и в Николаевск, и просто наслаждалась, когда ходила вместе с ним на север, за рыбой, томилась вместе с мрачного вида пассажирами, когда твердолобый капитан заставил нас стоять в Лимане 8 дней, дрожала от холода и испытывала безумное желание вовремя увести судно из Николаевска и так далее, и так далее. Когда я напечатала последнюю строчку, то у меня действительно было ощущение, что я все это сама пережила». 26 января 1924 года. Вся неделя была поломана. Во вторник был выходной, затем в среду утром было получено правительственное сообщение о смерти Ленина, и в тот день был выходной. Мы работали вчера и позавчера, а сегодня не рабочий день, но слишком уже холодно, чтобы устраивать манифестацию, так что ее отложили на завтра. 27 июня 26 года. Мой непосредственный начальник, господин Брандт, принес мне во вторник пять клубничек из своего сада, первые в этом году, и они были такие вкусные. Клубника уже есть в продаже, но по 60 копеек за фунт, а это уже невкусно. 4 июля. Завтра я начинаю работать кассиршей на втором этаже, тогда как настоящая кассирша, госпожа Страутинг, вдова полковника инженерных войск, уходит в отпуск. А начальство любезно полагает, что для меня это будет отдых. Отдых. Сидеть там и сучить пальцами по семь с половиной часов ежедневно, в то время как какой-нибудь муж-дачник случайно забредет за колбой для керосиновой лампы или какой-нибудь товарищ за поясной рубахой. Ну уж увольте. Но в этом году мне пообещали сделать электрическую лампу там, где я захочу, так что я смогу читать, писать и вышивать, если надумаю. 15 января 1927 года. Что за день? Солнца нет, дует чудовищный ветер, а температура, как бы это помягче сказать, около 175 градусов ниже нуля. В конторе у нас хорошо, но в магазине, где все двери нараспашку, просто ужас какой-то. Кассирша в бакалейном отделе сидит в шубе и в шапке, а у меня, пока я покупала фунт колбасы, ноги и руки замерзли аж до боли. 27 января. Распаковочное помещение, которое является частью нашей конторы, нынче утром было таким красочным от большой партии деревянных игрушек и посуды из вятки. Все красные золотом и покрытые лаком, и некоторые даже прелестны, хотя сама работа не очень изящна. 29 марта 1927 года. В конторе было печальное утро, и у всех у нас в голове была не работа, а пустой стол напротив, где всегда сидел господин Лимберг. Он умер накануне вечером в 6 часов от Тифа. Помимо того, что Макс Иванович, как мы все его называли, был отличным служащим, он был первоклассным садоводом и лесником, и на их даче, недалеко от рудника Лингольмов, был сад с огородом, который служил образцом всей округи, и они были так счастливы, когда выезжали туда весной. 1 апреля. Господина Лимберга похоронили вчера. В половине пятого контору закрыли, и все мы отправились в городскую больницу, где он лежал в отдельном домике, используемом для таких целей. После короткой службы процессия тронулась в путь, и на углу китайской все служащие магазина присоединились к ней, и так мы и шли до кладбища на Игершельде, что заняло, по моим часам, целый час. 6 апреля. Расположено это кладбище великолепно, на крутом склоне, спускающемся к Амурскому заливу, но это самое богом забытое, заброшенное на вид место подобного назначения, которое я когда-либо видела. К тому времени, как мы туда добрались, уже начался закат. Не очень ясный, но небо и бухта были в насыщенно-розовом и бирюзово-синем цвете, а сопки в отдалении вырисовывались на фоне горизонта темно-синим цветом, таким же, как и лед в бухте, который застыл так, что смотрелся широкой полосою чистой воды, таким он был синим. Господин Лимберг так любил все красивое, что, надеюсь, душа его воспринимала больше красоту ледяного поля и небосвода, чем безобразность того места, где суждено было упокоиться его телу, грязного и неухоженного, которое смягчало лишь дым, поднимавшийся возле двух или трех других готовившихся могил. То есть там оттаивали землю, чтобы можно было ее копать. 22 апреля Бакалейный отдел полон народу, который делает покупки к Пасхе, и это, конечно же, означает много работы для конторы, поскольку все время прибывают новые товары, которые нужно распределять по разным отделам. 19 сентября. На прошлой неделе мне пришлось делать очень противную работу, какой, надеюсь, мне больше никогда не придется делать. Мне пришлось переводить отчет о том, как выкопали тело одного итальянского капитана, который умер здесь около года назад, как чистили и бальзамировали его, готовя к отправке в Италию. А один человек, который присутствовал при этом, добавлял тем временем собственное впечатление к тому, что было изложено в официальном документе. А я сидела за печатной машинкой, и меня тошнило, тошнило, тошнило так, как уже не было много лет. Подробности описания были в своем роде достойны такого мастера прозы, как Диккенс, и они были таковы, что для воображения уже мало что оставалось. 28 октября В конторе сегодня дикий переполох, потому что минувшей ночью в магазин забрались воры и от души поживились всем, что только могло им приглянуться, а вкус у них был хороший. Затем в магазин пришли двое ребят, которые попытались продать несколько кашне, что показалось владельцу подозрительным, и он вызвал милицию, было найдено множество вещей, спрятанных в водоотводе дальше, на берегу моря. Воры пролезли через одно из окон на Суефунской и, вероятно, бегали туда и обратно между магазином и берегом с полночи, судя по количеству вещей, которые они вынесли. 25 июля 1928 года Здесь, в нашем конце конторы, мы последние несколько дней довольно зло забавляемся насчет начальника технического отдела, чей стол находится в другом конце помещения и отделен от нас только высоким книжным шкафом вместо перегородки. Этого, впрочем, вполне достаточно, чтобы скрывать наши улыбки, когда, а это происходит несколько раз на дню, кто-нибудь заходит туда и спрашивает господина М. «Что это у вас за повязка на глазу?» На что тот рявкает в ответ «Ячмень». Нам довелось узнать, что его на прошлой неделе побил зять, да еще в присутствии дам. Его взяли только год или два назад, и он самая неприятная личность в фирме, так что все это доставляет нам немалое удовольствие. 19 октября. Позавчера я сидела за своим столом, а из носа у меня текло ручьем, я ругалась про себя каждый раз, когда нужно было его вытирать. Все было хорошо, как обычно, и все были веселы, особенно наш начальник, господин Брандт, а вчера утром он упал замертво. Сердечный припадок. Я до сих пор не могу в это поверить. Человек неполных 50 который вел здоровый, нормальный образ жизни, хотя и обремененный обязательствами, как и большинство семейных людей в наше время. Это такая потеря для фирмы и для нас, кто работал под его началом, ибо за более чем пять лет я никогда не слышала от него резкого слова в адрес кого-либо из нас. Странная вещь. Ночью, в прошлую субботу или воскресенье, не помню точно когда, мне приснилось, что он приходит к каждому из нас и прощается, потому что выезжает в отпуск на две недели, а я еще удивилась, зачем он это делает, ведь это принято только тогда, когда человек в отпуск едет за границу или куда-нибудь по самой России. 23 февраля 1929 года. В Кунсте и Альберсе неизбежны большие изменения, и я еще не знаю, оставят меня на работе или нет. Фирму выставляют из здания магазина. Такую арендную плату, которую потребовали от нее, платить невозможно, так что остаются только отделы бокалеи, скобяных изделий и красок, а другие придется раскидать по разным местам, что уж подыщут для них. 7 марта 1929 года. В конторе все эти дни все вверх ногами, так как магазин переезжает. Нам предстоит всего лишь передвинуться с одного конца помещения в другой, что не потребует чрезмерной затраты сил. 13 марта. Фирма отдала большую часть своей собственности, включая трехэтажный магазин, трехэтажную баню для служащих, прежний певческий кружок с кигельбаном и многое другое. А численность служащих должна быть сокращена на 25 человек. Служащие Дальторга, конечно же, пользоваться баней не будут. Ее намерены переделать в водолечебную клинику. Несомненно, первая во Владивостоке водолечебная клиника будет очень хорошо смотреться газетным заголовком. 4 февраля 1930 года. Мария Ивановна Блинова читает тетю Джейн. с большим удовольствием. Она слегка эксцентричная старая дева с лицом в оспинах, несмотря на это претенциозная, командир над всеми женщинами фирмы «Кунст и Альберс», и она любит читать по-английски. По вечерам теща нашего управляющего приходит к ней, и та рассказывает ей обо всем ею прочитанном, тем более, что обеим это нравится. 28 мая. Мария Ивановна выиграла 100 рублей, и мы очень рады за нее, поскольку у нее практически на руках брат-инвалид и его жена. «Она отрада моей души. Я единственная в конторе, кто осмеливается обращаться к ней напрямую. На прошлой неделе я отдала ей 9 томов ее любимого Диккенса, и как же она была счастлива их получить». 13 июня. Пятница, 13-е. Езда на распоряжение. Налог в миллион 300 тысяч рублей должен быть уплачен к 26-му. Это сверх сотен тысяч, уплаченных ранее. Или у нас все отнимут. Мы получим жалование за три месяца, когда фирма закроется, и, конечно же, я буду жить здесь до осени. И поскольку рубли нигде больше никакой ценности не имеют, то я буду жить на них, пока они не закончатся. Этот крах для меня не такая трагедия, как для остальных людей, в общем-то выросших вместе с фирмой, которые испытывали к ней чувство привязанности, уступавшее только привязанности к своим семьям, и это еще оборачивается против них. 26 июня. Сегодня последний день конста и Альберса. Это значит, что с завтрашнего утра господин Альберс больше не владеет им. Магазин отнят полностью и начинается его ликвидация. Нас всех выставит вероятно, через несколько дней. Самое большее – через две недели, пока будет производиться инвентаризация.